«Не малейший», — ответил Моготси. «Мы только что убедились в его алибе. Значит, мы заставили вас напрасно потратить здесь свое время. Мне очень жаль, но я ужасно благодарна за все, что вы сделали этим вечером». Теперь, когда он был близок к тому, чтобы отправиться домой, Джина мог проявить великодушие. «Вы чертовски здорово и сами справляетесь», — сказал он ей. «Для вашего первого дня очень даже неплохо, шериф Рикер». Она мрачно усмехнулась ему. «Вчера я была готова забраться в чулан и наскоро перечитать инструкцию, чтобы окончательно не опозориться. Удивительно, сколько можно усвоить за день, наблюдая, как хорошие полицейские делают свое дело». Это было признание от всего сердца, и Моготси в первый раз испытал к ней искреннюю симпатию. «Послушайте, я не собираюсь вас долго задерживать, но мне в самом деле нужен ваш совет». Я очень ценю ваше профессиональное мнение. Кроме еды и секса, хотя не обязательно в таком порядке, лучшим способом проложить путь к сердцу Джина, да и любого мужчины, был комплимент его профессионализму. Магоцы подумал, была ли фраза «Айрис» заранее продумана, или ее просто осенило. Порой ему приходило в голову, что женщины рождаются с особым набором генов, которые позволяют без всяких усилий инстинктивно манипулировать мужчинами. Джина по улыбнулся ей. «Все, что сможем, шериф, валяйте, спрашивайте». Айрис набрала в грудь воздуха. «Ну, много ли вы извлекли из того, что рассказывала Лаура?» Магоца и Джина уставились друг на друга. «Кое-что может быть правдой. Будете ли вы с приходом весны прочесывать озеро?» Это полностью зависит от вас, шериф. И слава богу, — бестактно добавил Джина, — и я за миллион баксов не хотел бы этим заниматься. Арис была слегка разочарована, но колесики у нее в голове продолжали крутиться. В нормальных обстоятельствах я, скорее всего, даже не стала бы задумываться над словами Лауры, потому что ее старческая слабоумие проступает все яснее. Но вот те кости... В самом деле беспокоит меня. «Какие кости?» — спросил Моготси. Айрис удивилась. «Сэмпсон вам не рассказывал?» После того, как он утром вытащил меня из постели, я не успел с ним переговорить, и он сказал лишь, что вы преследуете Уэйнбека в Битаруте и что, если тот нам нужен, стоит приехать. Когда он звонил, у меня создалось впечатление, что там у вас довольно напряженная обстановка». Айрис кивнула. «Мы действовали очень быстро, но выяснилось, что Уэйнбэк был не единственным в моем амбаре. Мы нашли останки какого-то тела в запертом помещении под полом амбара, практически то, что осталось от скелета. Сэмпсон думает, что это был муж Эмили. Он исчез несколько десятилетий назад». Моготси вопросительно вскинул брови. «Он был убит?» Айрис слегка покачала головой, и Магоцци снова почувствовал апельсиновый запах, явно шампунь. «У нас не было ни одной лишней секунды на выяснение». Уэйнбэг уходил. «Попозже утром приедут криминалисты, они и займутся костями». Лицо Джина обрело странное выражение. «Говорите, в запертом помещении?» «Куда хуже. Скорее, в камере подземной тюрьмы». Без окон, с единственным люком в потолке, до которого не добраться. «Но, ребята, у меня мурашки пошли по коже. Господи, прямо жутко!» Айрис кивнула. «Поняв эту связь, я не на шутку перепугалась. Я живу в доме, где, очень возможно, женщина держала в заключении своего мужа, наверное, убила его». И выясняется, что она была племянницей другой женщины, с которой я только что разговаривала, потому что она тоже убила человека сегодня вечером и утверждала, что убила и других. И я не могу не спросить себя, чему же, черт возьми, эта женщина учила своих дочерей? Могоцей всем корпусом повернулся на сиденье, чтобы посмотреть на нее, и в первый раз заметил, что она симпатичная женщина. Джина был прав. «А вы что думаете?» «Какая-то кошмарная семейная история?» Айрис растерла лицо. Ей казалось, что она умывалась несколько лет назад. «Не знаю. Я только знаю, что именно мне придется ломать голову. Что же может оказаться на дне озера Китеринг? Магоц и Джина помолчали, обдумывая ее слова, а потом Джина пожал плечами,